Юриспруденция молитвы 16 Войдите в мечеть с моим правом, скажем, и молитесь двумя ракатами, чтобы приветствовать мечеть и подождите, пока она не будет проведена для молитвы